А теперь я вдруг стал думать, как я заболею воспалением легких. Волосы у меня совершенно обледенели, и как я умру. Мне было жалко родителей, особенно маму. Она все еще не пришла в себя после смерти Али. Я себе представил, как она стоит и не знает, куда девать мои костюмы и мой спортивный инвентарь. Одно меня утешало — сестренку на мои дурацкие похороны не пустят, потому что она еще маленькая. Единственное утешение. Но тут я представил себе, как вся эта гоп-компания зарывает меня на кладбище, кладет на меня камень с моей фамилией и все такое, а кругом одни мертвецы. Да, стоит только умереть, они тебя сразу же упрячут. Одна надежда, что когда я умру, найдется умный человек и вышвырнет мое тело в реку, что ли, куда угодно только не на это треклятое кладбище. Еще будут приходить по воскресеньям, класть тебе цветы на живот. Вот тоже чушь собачья. На кой черт мертвецу цветы? Кому они нужны? В хорошую погоду мои родители часто ходят на кладбище, кладут нашему Али цветы на могилу. Я с ними раза два ходил, а потом перестал. Во-первых, не очень-то весело видеть его на этом гнусном кладбище. Лежит а вокруг одни мертвецы и памятники. Когда солнце светит, это еще ничего. Но два раза, да, два раза подряд, когда мы там были, вдруг начинался дождь. Это было нестерпимо. Дождь шел прямо на чертова надгробья, прямо на траву, которая растет у него на животе, лило как из ведра. И все посетители кладбища вдруг помчались, как сумасшедшие к своим машинам. Вот что меня взорвало. Они-то могут сесть в машины, включить радио и поехать в какой-нибудь хороший ресторан обедать. Все могут, кроме Али. Невыносимое свинство. Знаю, там на кладбище только его тело, а его душа на небе и всякая такая чушь. Но все равно мне было невыносимо. Так хотелось, чтобы его там не было. Вот вы его не знали». А если бы знали, вы бы меня поняли. Когда солнце светит, еще не так плохо. Но солнце-то светит только когда ему вздумается. И вдруг, чтобы не думать про воспаление легких, я вытащил свои деньги и стал их пересчитывать. Хотя от уличного фонаря света почти не было. У меня осталось всего 3 доллара. Я целое состояние промотал с отъезда из Пенси. Тогда я подошел к пруду. И стал пускать монетки по воде там, где не замерзла. Не знаю, зачем я это делал. Наверное, чтобы отвлечься от всяких мыслей про воспаление легких и смерть. Но не отвлекся. Опять я стал думать, что будет с Фиби, когда я заболею воспалением легких и умру. Конечно, ребячество об этом думать. Но я уже не мог остановиться. Наверное, она очень расстроится, если я умру. Она ко мне хорошо относится. По правде говоря, она меня любит по-настоящему. Я никак не мог выбросить из головы эти дурацкие мысли. И, наконец, решил сделать вот что — пойти домой и повидать ее на случай, если я и вправду заболею и умру. Ключ от квартиры у меня был с собой, и я решил сделать так. Проберусь потихоньку в нашу квартиру и перекинусь с Фиби хоть словечком. Одно меня беспокоило — Наша парадная дверь скрипит, как оголтелая. Дом у нас довольно старый. Хозяйский управляющий ленив, как дьявол. Во всех квартирах двери скрипят и пищат. Я боялся, вдруг мои родители услышат, что я пришел. Но все-таки решил попробовать. Я тут же выскочил из парка и пошел домой. Всю дорогу шел пешком. Жили мы не очень далеко, а я совсем не устал, и хмель прошел. Только холод стоял жуткий, и кругом ни души.